123. Февраль, 24. -е. Каждая встреча с матерью будет накоплением опыта, и каждая встреча возобновит прошлые накопления Всякое насильственное вторжение в эту область недопустимо, переходная ступень тяжкая. Укрепи предстояние. Неочищенное мышление, вносимое в надогненную область, не годится. Можно себе представить, что сейчас делается в пространстве. Это вы тоже крепко запомните. Готовность есть одеяние духа. И когда ты наденешь доспех огненный, подойдешь к огню. Мы стоим лицом к лицу, приложим все усилия сохранить контакт. Рано или поздно придете к владыке. Необходимо помнить, помнить о предстоянии своему владыке.